Глава 16. Мужчины оставили дам наедине. "Лори", вдруг сказала Аль. Он, от него просто веет счастьем. Дженни смущённо опустила голову. "И даже если остальные будут не очень довольны, на мою поддержку вы всегда можете рассчитывать". В голосе демоницы Джен уловила тепло, поддержку и решимость биться до конца. Спасибо. Мне за что? Я просто не могу поступить по-другому. А теперь, что ты хотела у меня узнать? И Джен рассказала о своей идее сварить зелье на слезе демоницы, чтобы вернуть маме лицо. Рассказала и про яд ядовитых опоссумов, и об ингредиентах, которые она хотела бы добавить. Они не могли наговориться. Аль знала всё о зельях обоих миров. А ещё о магии и музыке, которые демониц с раннего детства учит в чудесной долине старый фавн, волшебник Мердес. Аль играла на чёрной флейте. Джен видела такие на церемонии перемирия. Упрямая демоница всё-таки вытащила из принцессы признание, что та играет на литаре и поёт. Она была уверена, что маги таким образом способны менять окружающую реальность, и что Дженни тоже может научиться играть на флейте и колдовать. Какая у неё потрясающая тётя, пусть и не родная. Когда-нибудь это может быть просто необходимо. Аль смотрела на Дженни мигающим взглядом с вертикальным зрачком. Сначала было очень тяжело, но со временем принцесса научилась читать эмоции в глазах демоницы. Очень помогал звук её голоса. В нём были тысячи оттенков настроения. Почему? Иногда Димону трудно вернуть себя из боевой эпастасии. Ему помогает демоница, она играет песнь преображения. Это же песню ты предлагаешь играть во время лечения мамы? Да. Это поможет, я уверена. Поговорю с мамой, она не откажет и пришлёт поддержку. Мы вылечим Кару. А по поводу этой вашей истории с Генриеттой. Знаешь, есть идея. Джен забыла, как дышать и совершенно забыла о том, что сегодня у неё романтическое свидание с Лорри. Как же хотелось попасть в долину фавнов, научиться играть на флейте. Интересно, а мама умеет попробовать зелье демонов, запастись слезой единорога на всякий случай и изучить Похоже, дамы без нас ни капельки не скучают. Шрамы Тома Лукава улыбались. Вот бы и его шрамы свести. Совсем-совсем чёрные глаза Демона заглянули в душу, вывернули наизнанку всё её существо, прочитали мысли все до одной. Стыдно. Она совсем забыла своего демона. А потом они ели торт. Том и Джен весь вечер переглядывались. Они говорили без слов о том, что вляпались оба по уши и что демоны их судьба, о том, что будет непросто, но оба они дико счастливы и будут бороться до конца. Молча заключили негласный союз, молча договорились о том, что поддержат друг друга, а ещё лишний раз убедились, что демоны любят сладкое. Ос поцелуев на губах. Лёгкий шум в голове. Осознание того, что ты любима. Дженни вошла в свою комнатку, закружилась от счастья, смеясь и чувствуя себя немного сумасшедшей. Как успокоиться и лечь спать? Невозможно. Она тихонько выбежила в коридор, заглянула в комнату Шарль, потом к Иве. Никого. Хм, ну, что ж, вполне ожидаемо. К ним пришла любовь. Ива и в Айкори Шарль и Риз. Она счастлива за подруг, счастлива сама, всё будет хорошо. Они никогда не расстанутся друг с другом и любимыми никогда. Вдруг её мысли совершили резкий скачок, будто солнце закрыли чёрные тучи. Она вспомнила Ника. Пустоту, боль, тоску и холод. Даже в момент знакомства, когда над ним издевались мальчишки, он не был таким. Дженни заметалась по комнате, остановилась. Поняла, что до утра, что бы там ни говорил Лори, она ждать не может. Надо бежать прямо сейчас. Девушка схватила плащ и понеслась к выходу. «Ярбора! Куда собралась на ночь глядя?» Зеленое облачко вспыхнуло справа, острые коготки привычно впились в плечо. Хорошо, что на ней теплый плащ, и... Хорошо, что чай рядом. Как-то с ним спокойнее. «К Нику!» в мужскую общагу. А демон знает? Так прекрати. Хорошо. Чай уловил настроение принцессы. Ярбора, что стряслось? Ник. Выдохнула Дженни, не сбавляя однако скорости. Я чувствую с ним беда. Ярбора, ты не преувеличиваешь? Может, это нервы, а? Первый поцелуй, всё такое. Чай. Ну, в одном пошли. И Крис залез под плащ, дабы не пугать иначе студентов. Дженни ворвалась в мужское общежитие, чуть не сбив с ног Рувима. «Эй, все никак не можешь забыть, что я тебя толкнул тогда? Пришла отомстить? Знаешь, я в картер больше не хочу. Рувим, мне нужна твоя помощь, а где...» Красивое лицо расплылось в мерзкой улыбке. Старшекурсник обнял за талию, притянул к себе. «Не вопрос, детка, я помогу». Дженни вспыхнула, но уговаривать себя искать тишину не пришлось. Ровим вскрикнул и отскочил. Мантия студента дымилась, вокруг внушительной дыры на плече поднимался зеленоватый шар. Чай, ты что? Ярбора тебе не поймёшь. То отгони от несчастного призраков, мне его жалко, то чай ты что? Хотите в карцер, пожалуйста. И опосум ворча снова скрылся в складках плаща принцессы. Что ты ко мне лезешь? Джен сжала кулаки. Некого уговорить прогуляться до тренировочного зала? Секунд 10 девушка смотрела Рувимо в глаза. Студент вскипел, замахнулся, но ответить Дженне за трещину не успел. Повис в воздухе: "Привет, Джен. Проблемы?" Пётр держал беднягу за ворот и без того порванной стороной меча и мантии и улыбался. Джинни их обошла и устремилась внутрь общаги. Ваше высочество, перед ней склонились несколько студентов. Она их узнала из ярбора, видела при дворе, а вот с этим сыном графа даже танцевала. Помогите мне, пожалуйста. Дженн поклонилась в ответ, радуясь тому, что есть в академии ещё и нормально воспитанные молодые люди. Её провели к комнате Ника. Ник учился отдельно на кафедре чародейства, но жил вместе со всеми. Никакой защиты у его двери не было, даже самой простенькой. Сначала она удивилась, но потом вспомнила, что Нику не давалась магия стихий совсем, а друзей, что могли бы помочь у него не было. "Ник!" принцесса отчаянно колотила в дверь. Никто не открывал. "Да он в последнее время совсем ненормальный", сказал кто-то. "А я не видел, чтобы он вообще ел". Дженни повернула ручку двери. Закрыта. Давай я попробую. Снова появился на её плече чай. К чести парней, а не визжать, как девчонки не стали, лишь дружно отшатнулись, молча. Чай, миленький, помоги. Всхлипнула Джен, теряя самообладание. Несколько пассов маленькой лапкой, и дверь распахнулась. Ник лежал на полу в ворохе рисунков. Джен шла, стараясь на них не наступить. Лица, лица, лица студентов и преподавателей, слуги. Они смеялись, плакали, злились, ели, колдовали, целовались, дрались. Кто-то за спиной Джен не присвистнул. Ничего себе. Я же вызвал профессора Дин, прошептал на духом чай. Должен сказать, золотовласка интуиция тебя не подвела. Мастьяна кафедры предсказательства податся. Но Джинни не слышала замечания о посума. Она опустилась на колени, осторожно погладила мальчика по голове. Ник, какой ледяной. Ник, мысленно позвала принцесса, вздохнула и осторожно, вплетая силу, начала делиться энергией. Голова закружилась. Ник, Профессор Дин давно не испытывала такого гнева. За окном сверкали молнии, а в такт её шагам, которыми она будто бы евик на тренировке мерила небольшое пространство кабинета Верховного мага, гремел гром. Ветер дул такой силой, что казалось, башни магистров вот-вот взлетят и отправятся в путешествие куда-нибудь в сторону Рапири. А что? Скучно стоять только лет на одном месте. Вы чем думали? серый вязаный из миёй шапела профессор. Обрадовались они мальчишку нашли, чуродие. Перед зельеваром на вытяжку старательнее, чем проштрафившиеся боевики Алана Ярбора, стояли верховный маг профессор Дар Альбертон и заведующий кафедрой черодейства магистр Нарда Дарбранд. Последний вообще чуть не плакал. На их фоне Томас Дарквендиш, что же вызванный на раздачу как заведующий учебной частью, просто терялся. Норд, ты что, забыл, какой контроль нужен над теми, кто только-только открыл в себе дар? Или не знаешь, что если дар огромной силы, как в нашем случае, то адепты себя выжигают? О чём ты думал, где ты был? Почему не следил за его фаном? Хоть раз ко мне его привёл, чтобы я посмотрела? Или я должна сама следить за всем и вся? Заведующий кафедрой черадейства низко опустил голову. Это целиком и полностью моя вина. Я не так летел. Молчи лучше, не так летел он. А о чём ты думал, когда утвердил план занятий для студента первого курса, где не было контроля над силой? Сухонький цветастый палец впирился в грудь Томаса Дарквендиша. Магистр не стал оправдываться. Лишь шрамы виновато вспыхнули на лице. Молчишь, правильно делаешь. Тыквы у вас вместо голов. Линда. Чуть слышно начал Верховный. Ветер за окном вызавыл, следом раздался грохот. У твоей башни крыша улетела. С довольным видом сообщила профессор зельеварения Верховному. Символично, не находишь? Верлихдар Альбертон вздохнул. Ты зачем ему дал амбулет невидимости? Мальчику так легче рисовать, никому не мешая, не отвлекая студентов. Сколько можно носить этот амбулет без ущерба для здоровья? Мм, минут по 40 в сутки не больше. Я даже не хочу спрашивать, предупредил ты об этом мальчика или нет. Где куратор первого курса? Он знает, что обязан курировать всех студентов, независимо от того, на какой кафедре они учатся. Э, а его нет в академии. Быстро сказал Ковендиш и зажмурился. Будем считать, что ему повезло. И вообще, скажите спасибо девочке. Иначе был бы кутру в академии ещё один труп. Дженни очнулась. Белые стены, белые простыни, знакомый запах укрепляющих зелий. Вся это уже было когда-то. Она в лекарском крыле. Память услужливо напомнила о последних событиях. Ник. Сердце кольнул укол совести. Они так увлеклись своими отношениями, что совсем забыли о друге. Джен заглянул в палату Пётр. Как он Только сейчас принцесса поняла, что не одна лежит в целительской. В противоположном углу стояла ещё одна кровать. Ник лежал как как неживой. Я говорил с лекарями: "Полное магическое истощение, спит. Жить будет, да и магию ему профессор Динс посла". "Слава стихиям", только и смогла прошептать Джен. "А тебе просили передать, чтобы выпила укрепляющую настойку". У тебя не всё так плохо, просто ты отдала слишком много энергии. Станет легче, можешь идти. Но ты его спасла. А что ты меня парня отрядили вас проведать, и потом, ну, его просила узнать, кого видели возле зала для тренировок в субботу. Я опросил тех, ну, кто там был, рассказать. Жги, давай, студент, не стесняйся. Ядовито-зелёное облачко вспыхнуло у изголовья принцессы. Пётр подпрыгнул на стуле, отшатнувшись от ядовитого зверька. Чай. Дженна хмурилась, стараясь не показывать, как она рада его видеть. Конечно, расскажи. Неладные дела творятся в академии, но уверен, вы разберётесь. А мы вам поможем. И Сиракви. Пётр кивнул на сливающегося с белоснежными простынями Ника. Поможем. Спасибо. Ближе к делу давай. одной лапкой опоссум топнул на нерадивого студента, а другой уже открывал пробирку с укрепляющей настойкой, чтобы влить её в нерадивую ярбора. В субботу было вот что. Потеряли ключ от зала. Ой. Джен проглотила зелье и поморщилась. Вы демоны, гадость какая. Пётр кивнул. Само понимаешь, что Рувима, а ключ был у него. Чуть бы он не размазали. Обыскали библиотеку, где этот красавчик занимался, и после того, как совсем сникли, нашли. Где? Хором спросили крысы Джен. Библиотекарьша отдала, просто отдала и всё, представляешь? Даже магистром не сообщила, милая старушка. Вселенная Лэнджиш? Джен вспомнила милую старушку и задумалась. Понятно. А кто кого видел? Чай почесал мордочку задней лапкой. "Слышь, студент, у тебя сладенького ничего нету, а то я нервничаю от твоих рассказов". "Видели Корри?" продолжал Пётр, доставая из кармана мантии пакетик леденцов. "А он что там делал?" Дженни пришла в себя и тоже потянулась к пакетику. "А тебе его что не сказала?" "О чём? Ну, про Ника и прокуратора Альбертона я же ей говорил. Я их обоих видел". "А ладно, — быстро сказала Дженни. А про себя улыбнулась. Надо же, Ива Кори не выдала. И тут же рассердилась на нее. А если бы ей грозила опасность? Хотя Кори... Нет, не может быть такого. Младшему Алберту она доверяет как себе. Еще парни видели хозяина зеленой мантии. А он-то что забыл в зале для тренировок? Петр пожал огромными плечами. — Не знаю. — Все? — Все? Крис хрустнул конфеткой. Нет. И Пётр улыбнулся. Вы не поверите, но около зала в субботу крутилась магистр Дартонг. Ставлю на неё. Раздался с кровати слабый голос. Ник. Обрадовались Джен и Пётр. Привет. Я вернулся. Как ты нас напугал? Прости, Джен. Вечно я А погоди. Ник с трудом приподнялся на кровати. А почему ты? Джинни быстро вскочила, заправила свою кровать и присела к Нику. Я не хотела, чтобы друг испытывал чувство вины. У тебя магическое истощение, ты чуть не погиб, а я просто тут, ну, дежурила. А посон покрутил принцессе увеска. Махнул лапкой, схватил пакетик с оставшимися селеденьцами и исчез, оставив после себя ядовито-зелёное облачко в виде черепа и открытые рты Петра и Ника. Ник. Джен попытался отвлечь Ника от увиденного. Что ты делал возле зала для тренировок в субботу? Приехал, качал. Слабо, но огрызнулся Ник. Рисовал я. Ах ты мордоча радийская, я подсматривал. Фёдор сжал кулаки. Ник потупился. Джен, я, конечно, буду защищать этого гада, я обещал. Но сначала я сам ему рожу начищу. Прости. Где рисунки? В комнате, обречённо сказал Ник. Там нет ничего такого, я в зале не был. Твоё счастье. Ладно. Джен поморщилась, вспомнив рассказы Ивы, которые ей совсем не нравились. А ты ничего подозрительного пока там рисовал не видел? Вроде нет. Ну хорошо. Джен поднялась. Отдыхай, ладно? Набирайся сил. Джен. Спасибо. Спасибо. А ты знаешь, что она тебе извращенцу жизнь спасла? Сама чуть не погибла. Пётр. Джен сверкнула серо-зелёными глазами так, что парень смешался. Ладно. Я пойду. Если что, я рядом. Выздоравливай, Ник. Они остались одни. О обоим было неловко. Джен: Прости меня. Это ты нас прости. Мы вовремя не поняли, что с тобой происходит. Ты да ни в чём не виновата, это я. Я один виноват. Я знал, что кольцо невидимости нельзя так долго носить, но Ник. Джен вдруг пришла в голову идея. А твои рисунки, они, у Нарда Дарбранда на кафедре Те, что ты уже сдавал? Нет. Они всел меня, профессор отдаёт их обратно после того, как оценит. В последнее время почти все на отлично. Молодец. А где ты их держишь? У себя в шкафу. Там места много. Вещей у меня почти нет, я ж не девочка. Они рассмеялись. Ник. А можно мне их забрать и посмотреть все? Джен стояла перед дверью в комнату Ника. Девушка взломала защиту башни мальчиков. Ничего, к слову, сказать особенного. О чем они думают вообще? У девчонок и то сильнее на порядок. Правда, она же в этом и принимала непосредственное участие, подробно консультируясь с самим главой гильдии боевиков. По традиции, каждая башня выставляет защиту самостоятельно. После этого ее утверждает куратор. Джен до сих пор помнила, каким уважительно-одобряющим взглядом наградил её Кори. Был приятно. А сейчас страшно. Да дрожи в коленках. За дверью нет никого, кроме разбросанных повсюду набросков юного чародея. От воспоминаний стало не по себе. Там за дверью тысячи глаз. Вдох. Выдох. Пошла. Хорошо, что Ник дал пару советов, как быстро настроиться на созерцание чар. Так Свечи в столе в нижнем ящике. Вот они: три синих и две чёрные. Одну чёрную активировать потоком огня, вторую сзади. Три синих вода, воздух, земля. Не активировать, просто коснуться и замкнуть. Сесть в основную позу контроллера, ослабиться. Поехали. Джен забыла обо всём. Она даже не знала, с чем это можно сравнить. Как как сон, очень яркий, беспокойный сон, будто в бреду. Сердце стучит часто-часто, гул в висках. Студенты, преподаватели, верховный. Какая у него добрая улыбка. Профессор Дин. Только сейчас, наблюдая со стороны, принцесса поняла, что эта женщина очень устала. Потоки силы поддерживали живые черепа на шали. Надо же. Наверное, это тяжело постоянно носить на себе этого монстра и кормить его своей силой. Зачем? Другой набросок. Анна и Лори. Взгляд чёрных глаз таких родных. Так, не отвлекаться. Кто это? Рувим, столько ненависти во взгляде, никак не вяжется с пушистыми ресницами и нежным лёгким румянцем. Улыбка такая гадкая. Кто это с ним? Келли. Она плачет, смотрит на него так, будто именно он решает сейчас её судьбу. Она в него влюблена? Да нет, не похоже. Тогда Почему? Раскрасневшиеся парочки со странными улыбками, выходящие из злополучного тренировочного зала. Дженс вздохнула, покачала головой и отложила наброски в сторону. Пусть Пётр сам с ником разбирается. Кларисса и компания, сплетницы и курицы, они идут к рине. Рина машет им рукой часы с бургузином. Надо же, даже время видно. Время Ещё наброски с часами есть. А вот вот. И вот. Так, их отложить отдельно. Мысли в голове сновали туда-сюда, будто ящерки хозяйки Марты. Джин не успевала за ними. Почему так трудно на чём-то сосредоточиться? Голова кружилась, но девушка продолжала рассматривать работы и раскладывать их вокруг себя, пытаясь уловить что-то важное. Я на что? Магистр Дар Зелёный из Мантии. Что он делает в коридорах академии и почему так темно? Ночь. Так. Надо найти часы. Хх, ширь, это не тот коридор. Кондитер двигался как боевик, озирался, прислушивался. Странно. А вот магистр Дартонг ходит и всё время что-то пишет в большой синей тетради. На обложке пентаграмма огня. Джин потянулась к изображению потоком силы и еле удержалась на ногах. Артефакт, древний, скорее всего, родовой. Оладар Петри, преподаватель зельеварения, Они о ни о чём-то оживлённо беседует с верховным. Джин прислушалась. Похвально, мой друг, похвально. У вас есть время? Я собирался навестить Дарбранда. Не присоединитесь? О, я бы с удовольствием, но у меня лекция. Очень сожалею. Это тоже, мой друг, тем более, что она вот-вот начнется. Прошу прощения, что задержал. Это моя вина. О, мне и в самом деле пора, профессор. Но в другой раз непременно составлю вам компанию. Так-так, это было как раз тогда, когда Дар Петри опоздал к ним на занятия. Ого, как быстро бегает старик Зельевар. А где она? В зеленой мантии. Проходите, проходите. Очень, очень рад. Что для вас, молодые люди? «Девушка, что будете?» «Боевики Алана Ярбера, Картер, Ормс и еще двое. Три незнакомые девушки со старших курсов и...» «Генриетта!» «Живая!» У Джен перехватило дыхание. Высокое, белокурое, с разноцветными глазами и контрастной подводкой. Как всегда затянутая в блестящую кожу под ученической мантией. Грациозная, яркая, грустная. Картер глаз с нее не сводит». Зелёное мороженое и горячий шоколад, пожалуйста, на всех. Сиё минуто, молодые люди, сиё минуто. Добрый глаз хозяина кафе. Ярко-зелёные волосы смешно торчат вокруг лысины. Он как будто стал ниже ростом, толстый неуклюжий добродушный толстечок. Джен вспомнила, как он двигался в полутьме пустого коридора. Как же так? Компания уселась за столик возле огромного зеркала, вспыхнувшего зеленым огнем, так как в нем разом отразились ученические мантии студентов. «Красиво!» Девушка со множеством фиолетовых косичек смотрит на Картера. «Да она в него влюблена! По уши!» «И где-то она ее уже видела!» «Фрея! Из библиотеки Зельеваров!» «Так, этот рисунок вот сюда, где на оброске Зига!» Дженн сильно со свистом втянула тёплый от горящих свечей воздух. Демоны, она и половины ещё не просмотрела столька рисунков. Голова кружилась, перед глазами плыли круги. Надо, наверное, передохнуть. Но когда у неё ещё будет такая возможность? Ирине нужна помощь, она должна найти. Но что? Что именно она ищет? Озеро Закат. Призраки Лир и Лей. Ник, наверное, ему было очень больно. Какой красивый рисунок. Вода как будто дрожит. Туман. Холодно. Кто-то плачется совсем рядом. Джин вздрогнула. Василиана Лендиш неожиданно оказалась прямо перед ней. Конечно, библиотекарьша её не видит, и всё же это было неожиданно. Особенно выражение лица женщины. Всегда злое и недовольное, и сейчас оно было совсем другим. Боль в каждой морщинке. Василена смотрела туда, где в черной воде целовались призрачные тени. Джен вдруг стало очень холодно. Так холодно, что невозможно дышать. Сердце, что все это время стучало, как сумасшедшее, остановилось. Боль обожгла руку чуть выше запястья. Горячей липкой струйкой потекла по пальцам кровь, согревая и давая возможность из последних сил сжать маленький флакончик. «Пей, Ярбара, пей!» Чей? Чей ты? Ты меня укусил. Если бы я тебя пробиркой оцарапал. А надо, надо было укусить, чтобы не повадно было. Ты что делаешь, безстало? Ты ж почти весь ресурс израсходовала. Разве можно столько чар созерцать подряд без укрепляющей настойки? Счастье. Счастье, что ты не наследная принцесса. Радуйся, о королевство, у тебя есть шанс выжить. чай, миленький, спасибо. Только не ори так, пожалуйста, голова болит. Голова болит? Правда? Сильно болит, Ярбора? Странно. А что ж у тебя там так болит-то? Может, пустоты воспалились? К какие пустоты? Ведь же осторожно села. Голова ещё кружилась, но чувствовала на себя лучше. Не заполненные Девственно чистые, те, которые у обычных магов заняты веществом, дающим способность думать прежде чем что-то делать. В простонародье именуемые мозгами. Чай, ну хватит, пожалуйста. Ладно. Неожиданно о посом сменил гнев на милость. Крис, казалось, уже не обращал внимания на Ярбора. Зверёк затих, уставившись на набросок Ника. Джен проследила взглядом и поняла, что чай созерцает. Надо же. А в Поссуме это умеют? А ты, Ярбара, молодец. Нет, ты, конечно, бестолочь, каких демонов и не видели, но всё равно молодец. Ты о чём? Я тут на днях сонул нос в документ 1. В заключении о смерти Генриетты Риз указано точное время остановки сердца. Этот рисунок доказывает, что Рина не виновна. Зелёная мордочка повернулась к девушке. Джен взяла набросок. Чай задул свечи, протянул еще один пузырек с укрепляющей настойкой. Она выпила. Стало лучше, но созерцать сил уже не было. Принцесса просто смотрела на часы с баргузином и стрелки, старательно прорисованные студентом кафедры чародейства. Рисунок был четким, но... «Чай!» «Ну, сообразила!» «Мы не знаем, какой это день. Вдруг Ник не вспомнит, он же не подписывает рисунки!» Во-первых, подписывает. Лист переверни, внимательная моя. А во-вторых, веточку с семью листиками под цифрой 1 была там, видишь? Вижу и что? А то этот дней недели, нужный листик золотом горит. При созерцании видно чётко, и с датой наоборот совпадает. Я проверил, потому что в отличие от некоторых, у меня есть мозги. Взвизгнула Джен и закружила друга по комнате.